Все погибло. Пора бежать из нашей страны. Умы этих людей требуют полной прочистки мягкой, длинной, обладающей высокой поглощательной способностью бумагой. И если услугами Роберта Робинсона заручиться не удастся, я буду рад бесплатно разрекламировать ее. Я сочту это поступком, выдержанным в благороднейших традициях публичного Радио и телевещание. Решительно ни о чем. Друзья-журналисты говорили мне, что один раз в жизни ведущему рубрике разрешается написать нечто подобное. Ну-ну. На этой неделе я статью писать не собираюсь, по той печальной и тоскливой причине, что мозги у меня сегодня, похоже, не работают. Неприятно Не додавать вам положенное, однако ничего не поделаешь. Сказать мне нечего. Тем из читатели кому никогда не приходилось еженедельно сочинять по 850 блестящих слов дискурсивной прозы для деспотичного солдафона-редактора, основными орудиями коего являются рапира, штык, полевая пушка и казарменный сарказм, могу сказать, задача эта нелегкая». Какой она уж точно никогда не была, так это легкой. Скорее, тяжкой, как отрыжка таксиста. Легкая, тяжкая, скажете вы. Хоть стопудовая нам-то что за дело? Мы платим за твои слова приличные деньги, и нам в высшей степени наплевать, каких трудов они тебе стоят. Думаю, вы правы, черт бы вас подрал. Грубый, но правы. В конце концов, я и сам здорово удивился бы, если бы мистер Келлок заявился ко мне во время завтрака и добрых четверть часа нудил о том, как ему трудно выпекать кукурузные хлопья, каких мучений стоило составление их рецепта и какую до обидного малую признательность получают и он, и его искусные мастера. Да, по совести, если не по контракту. Я просто обязан выдать вам эти 850 слов, хотите вы их получить или нет, Но раз уж я набрался наглости разглагольствовать перед вами, то почему бы не поразглагольствовать и на тему болезненную, о том, как трудно даются мне поиски темы моих разглагольствований. От меня ожидается, что я буду сдавать мой материал, как называем это мы, бумагоморатели, на редактуру в четверг утром. Сейчас вечер среды, а голова моя пуста, как мочевой пузырь верблюда. Обычный мой метод состоит в том, что я перелопачиваю газеты в поисках чего-либо, способного меня разозлить. Сколько раз использовал на этой неделе мистер Кеннет Бейкер слова «нормы» и «ценности»? И сколько раз он использовал их в смысле, понятном тем, кто умеет говорить по-английски? Удалось ли Полу Джонсону в очередной раз ослепить мир сиянием своей прозорливости, глубины, интуиции и человечности? Не замыслило ли правительство что-нибудь недоброе? Звучит немного помпезно? Так точно я некий страж, охраняющий врата благопристойности. Но надо же мне с чего-то начать, верно? Однако сегодня я вытянул пустой билет. Ничто из прочитанного и увиденного по телевизору распалить меня не смогло. Единственным по-настоящему примечательным событием было письмо женщины — который смотрит телепрограмму ⁇ Точка зрения ⁇